54. Автобус, согласно наблюдениям, выезжал с территории пансионата в 7.20 и к 8.00 прибывал к воротам лагеря. На захват его упаковку пассажиров при одевании группы в униформу охранников должно было уйти не больше 10 минут, которые можно было наверстать увеличением скорости движения автобуса. Семиместный «Опель» Толкачева, заполненный под завязку, «Мэйлин» пришлось сидеть на коленях мужа Прибыл на выбранный участок дороги с хорошим минут на 30 запасом времени. Дополнительные пассажиры уже ждали, сидя в кустах так, чтобы их не было видно с дороги. Михаил аккуратно завел машину в глубину леса. След от колёс замили ветками. Обувь у всех спасателей была на мягкой подошве, чтобы не оставляла следы от каблуков, да и ходили осторожно, как сказал Иван, «Бережённого Бог бережет. Выбрали сухое место для временного расположения захваченных пассажиров, приготовили было веревки для их связывания, однако Толкачев неожиданно привлек общее внимание. «А у меня другое предложение. Оставьте веревки. Все сюда». «Миша, что ты удумал?» — недовольно сказала Лиза. «Нам всем некогда. Времени и так в обрез». Михаил издал какие-то музыкальные звуки, одной рукой открыл багажник, а другой сделал приглушающий жест. Никто не двинулся с места, зато у всех в раз широко открылись глаза. Толкачев повернулся к машине, едва не упал. Его толкнул, вылезая из багажника взлохмаченный хуа. «Классный сюрприз», — сказал Сяопин и дал сыну крепкий подзатыльник. Тот не пикнул, бросился к матери и уткнулся головой в ей в грудь. Мелань произвольно обняла его и покачала головой. «Ну, Михаил, вам надо в цирке выступать». Толкачев словно онемел, лишь разводил руками, и заму цудзы буркнул Сяосуну по-китайски. «Неуместная шутка!» Сяосун глянул на него и ничего не сказал. Зато прорезался голосу Толкачева. «Я ничего не знал», — сипло сказал Михаил. «Он сам!» «Я сам!» — подтвердил Хуани, отрывая головы от маминой груди. «Я тоже хочу дядю Федю спасать». «Некогда нам сейчас с тобой разбираться». «Будешь бабушке помогать», — сказал Иван и добавил для всех. «Хватит сюрпризов, времени не ждет». «Нет, вы все-таки гляньте», — Толкачев извлек из багажника коробку с наклейкой «Скотч» «Целлулоз-тейп», а из коробки пластмассовые устройства с белыми рулонами внутри. «Что это?» — удивилась Лиза. «Это, дорогая моя, называется диспенсер» а внутри него рулон клейкой ленты. Связывает лучше всякой веревки. Смотрите. Лиза, вытяни руки. Лиза послушно протянула руки. Михаил ловко на три раза обмотал их лентой и обрезал скотч ножом, спрятанном в устройстве. — А теперь попробуй освободись. Михаил оказался прав. Лента держала намертво. Все согласились, что скотч лучше веревки. А тут и дело подоспело. Издалека послышался звук мотора. Спасатели надели приготовленные маски, мужчины разобрали из багажника пистолета пулеметы, женщинам достались револьверы, Хуа оружие не получил и, конечно, огорчился почти до слез, но виду не показывал. С автобусом разделались быстро. Когда на дороге выросли две фигуры в полевой армейской форме, масках и оружии водитель затормозил так резко, что пассажиры попадали с сидений. Еще не понимая, в чем дело, он высунулся из окна и закричал. «Что такое? Что случилось?» «Вы задержаны. Выходите по одному», — сказал Сяусудзе по подсказке Сяусуна. «Чей приказ?» — не унимался водитель. «Приказ его превосходительства генерала Иси". Водитель мгновенно исчез из окна, обернулся, что-то сказал пассажирам, потом открыл дверь, и те по одному спустились на дорогу. Сяусун махнул стволом пистолета-пулемета, указывая путь, и задержанные беспрекословно гуськом отправились в лес. Там им обматывали руки скотчем и отправляли отдыхать. Водителя отделили от остальных и допросили подробно. Изаму сказал ему, что проводится специальная игра для проверки содержания лагеря, и водитель, как дисциплинированный служака, ответил на все вопросы. «Так узнали главное». Пароля для въезда нет, автобус не досматривается, охранников на вышках сменяют вновь прибывшие. Если на плацу легкового автомобиля нет, значит, начальник лагеря отсутствует. Но может приехать в любое время. Что в блоке задержанных есть контрольно-пропускной пост, а внутри блока перемещения свободное. Не прошло и десяти минут, как автобус уже с новыми пассажирами двинулся, набирая скорость к лагерю. За рулем сидел Толкачев в темных очках-консервах, снятых с водителя, в полевой форме и слегка подгримированный, он на расстоянии мог легко сойти за японца. Цзинь и Хуа остались в лесу караулить связанных. Цзинь получила два револьвера, а Хуа — строгий наказ отца во всем подчиняться бабушке. Однако мальчишки не сиделось на месте. Хуа добежал до опушки, откуда понаблюдал с помощью бинокля. Что делается в лагере, чтобы потом выложить бабушке новости о операции? Он видел, как открылись решетчатые, обтянутые колючей проволокой ворота, и автобус уехал на территорию, далее завернул за угол двухэтажного административного блока и стал невидим для Хуа. Паренек возвращался к бабушке в полном расстройстве. Шел по краю леса вдоль дороги и вдруг услышал гудение мотора. Приближался легковой автомобиль. Кто бы это ни был, его следовало задержать. Он представлял смертельную опасность. Хуа метнулся в лес. «Бабушка, идем скорей! Идет легковушка. Это верно, начальник лагеря». Дзин не раздумывала. Она взвела курки на револьверах, один отдала хуа, поставив на предохранителя и наказав, «Будь осторожен, на этот вот крючок не нажимай, иди за мной». Вид женщины и мальчишки с оружием, видимо, привел водителя в такое изумление, что машина взвизгнула тормозами в двух шагах от них. Японец высунулся в окно и заорал. «Пошли прочь, хулиганы!» «Выходите из машины!» — крикнул Хуа. «Вот я вам задам!» С этими словами водитель выскочил наружу, остановил его выстрел в воздух, стрелял от «Я сказал выходить!» — снова крикнул Хуа. Пассажир-толстячок со звездами майора на петлицах кителя проворно выбрался из машины. Оружия на нем не было, но Хуа на всякий случай сказал. «Оружие на землю!» «Японцы развели руками. Нет!» «Идите в лес и не вздумайте бежать!» Дзинь стволом указала направление. Японцы покорно пошли в лес. Они привели новеньких к остальным, те, увидев начальника, вскочили и начали кланяться. Дзинь опять же стволом своей беретты усадила их на место и занялась пленными. Она обмотала им руки скотчем и указала сухой бугорок. «Сидите спокойно и останетесь живы», — сказал им Хуа. Пленные поклонились и уселись ждать. А операция развивалась своим чередом. Толкачев поставил автобус у дверей в блок пленников, который японцы, по словам допрошенного водителя автобуса, называли «кино-чозоу» — склад. Три пистолета-пулемета оставили Изуми, Лизи и Мейлань. У остальных пассажиров было свое оружие. Наказали следить внимательно за окружающей территорией. На контрольно-пропускном пункте два молодых солдата играли в «Иго» — настольная игра. На вошедших Толкачёва, Ивана, Сяосуна и Сяопина не обратили внимания, даже не подняли головы от игровой доски. Сяосун знаком оставил возле играющих Толкачева и Сяопина, а сам с Иваном устремился внутрь. В коридоре слонялись несколько человек — китайцы, корейцы, монголы, были и европейцы — На пришедших не обратили внимания, они казались полностью ушедшими в себя. Федора среди них не было. «Надо заглянуть в столовую», — сказал полголоса Сяосун Ивану. У них только что был завтрак. «Где тут столовая?» — спросил он у первого встречного по виду китайца. Тот взглянул отчужденно, махнул рукой в конец коридора. Сяосун и Иван быстрым шагом рванули туда и на пороге нос к носу столкнулись с Федором. «Батя!» — сказал Федор и пошатнулся. Иван подхватил его под мышки, встряхнул. Федор открыл глаза, увидел перед собой лицо Сяосуна. — Ты кто, Сяосун? Он укрепился на ногах, оглянулся. — Бачет, правда ты? — Я, я, сынок, давай, соберись и за нами, потом поговорим. Они пробежали контроль, не задерживаясь. Сяопин и Толкачёв, прикрывающие собой вид на коридор, Отступили на шаг от играющих охранников и не спеша вышли из блока. Им замахали из автобуса скорей, скорей. Толкачев прыгнул в кресло водителя, мотор зафырчал, автобус развернулся и двинулся к воротам. Оставалось последнее опасное препятствие. Быстро вы сегодня, сказал охранник, открывая ворота. Толкачев помахал ему рукой, и автобус неторопливо покатил к недалекому лесу. Вылезай, Федя, с возвращением. Приветствовали спасатели, помогая Федору выбраться из-под сиденья. Гасян, жива? Мэнсы нашелся. Были первые слова Федора. Отец обнял его. Жива, Гасян, жива. В госпитале она как сможет ходить, вывезем и ее. А мэнцы не нашли пока его. Однако ищем и найдем, обязательно найдем.